Глава 14 Ингуре «Кристиан! Шерявь! Ты с ума сошел? Шерды, да тебя дери!» Пространство наполняется звуками пощечин и глухих ударов, когда молочу кулачками широкую грудь Кристиана. «Шер, да в Шеряви, сын!» Надо думать, такой однокурсник меня еще не видел. И неудивительно. Да я за мгновение, пока меня в портал тянуло, я чуть про пламени душу не отдала. Да у меня перед мысленным взором вся жизнь пронеслась. Я ведь подумала, что это... Небо. Даже от мысли потряхивает. Я ведь решила, что Макартас до меня дотянулся. А у меня, спасибо придурку Меклауху, ни капли магии для сопротивления. Шерды драные. Какое-то время крестьян с ошарашенным видом Молча сносил удары, пытаясь отгородиться ладонями. Затем перехватил мои запястья, и как раз в тот момент силы меня покинули. Со всхлипом я осела прямо на землю. Меня продолжало трясти уже от рыданий. Ингури! да что с тобой?» Кристиан опустился рядом, явно не понимая, что натворил. «Ну, конечно, к подобным шуткам мы на третьем курсе уже привычные». Однокурсник утянул меня в простейший портал на соседнюю экспериментальную площадку, метров 20 в сторону, не больше. Такой и первокурсник выстроит, тем более на манеже с магическим усилением и умной изоляцией. Было время, мы все на этих метровых порталах двинулись. У нас два раза в год даже специальные турниры проходят по выстраиванию пространственного лабиринта. Идеальная проверка скорости, реакция — магической импровизации, умение просчитывать на несколько ходов вперед. В общем, Кристиан и правда не хотел ничего плохого, и моя внезапная истерика совершенно его деморализовала. «Я не поняла, что это ты». Схлипнув в последний раз, я вытерла нос протянутым платком и постаралась объяснить как можно спокойнее. «У меня же резерв выдвин. Пусть лучше думает, что я сикуха такая». Испугалась миклауха до потери пульса, чему знает истинную причину. Что родной отец позволил заклеймить меня как кобылу, продавая старому пресыщенному садисту, который, несомненно, себя еще проявит. А я, похоже, весь запас нервов на сегодняшний день благополучно израсходовала. «Ингуре, я и подумать...» «Я не подумал. Прости, пожалуйста. Я просто хотел тебя поздравить. Наедине!» «Ага», — я снова шмыгнула носом. «А еще от Луизы спрятался, как будто я не поняла». «Спасибо», — добавила с запозданием. Не спрятался, а решил не провоцировать. Кристиан начал приходить в себя. «Твоя подруга просто...» «Дракхара», — закончила я за него. Полукровка брезгливо поморщился. Как ты можешь общаться с ней, зная, что она тебя использует?» Я пожала плечами. «Мы с пансиона дружим. И не все они одинаковые, крестьян. Не все, конечно. Но для них мы — еда, не более». Я вздохнула и, решив не спорить, развернула, наконец, дрожащими пальцами упаковку. В ладонь упала короткая цепочка с несколькими колокольчиками и алым камнем на висюльке. Какое-то время я хлопала ресницами, переводя взгляд с браслета на Кристиана. Амулет в подарке я распознала сразу. Алый кристалл называется рупикас, или камень телепатов. Такие специально выращиваются в пещерах под Багряным каньоном, где Кристиан полгода назад был на практикуме, победив в межфакультетском соревновании. Он тогда отличился в выстраивании пространственного лабиринта для старателей, И один из добытых образцов ему разрешили взять с собой. Но даже это не главное. На поверхности кристалла переливается всеми оттенками золотого моя миниатюра. Щеки невольно заолили. Таких подарков мне никто еще не делал. Чтобы получить чье-то изображение на Рупикосе, нужно по меньшей мере полгода думать об адресанте, сжимая в руке камень визуализировать портрет того, кого хочешь видеть на живом камне, слезе огнедышащей горы. Синхронизировав энергетические потоки с адресатом, ты делаешь Рупикас накопительным магическим амулетом для того, кто изображен на нем. Продав Рупикас, естественно, до того, как синхронизировал кристалл с единственно возможным носителем, крестьян мог бы шерт, да много чего мог бы «Живые кристаллы, слезы гор стоят баснословных денег». «Это, конечно, не дар жизни», — проявил крестьян осведомленность о жизни на островах. «Но я хотел подарить тебе его в день явления, на твое совершеннолетие». Сглотнув, я подняла взгляд на крестьяна. Полукровка покраснел. И покраснел, как краснеют все рыжие, густо и обильно. Усыпанные крохотными солнышками щеки однокурсника стали малиновыми. «Ты думала подарки заранее?» Язык не повернулся сказать Думала обо мне». Карие глаза однокурсника потемнели от обиды. «А ты думала, я подарил тебе его, потому что узнал, что ты феникс?» «Честно?» Именно так я и подумала. В первую очередь. До того, как разглядела на Рупикосе собственный профиль. «Кристиан, пойми меня правильно», — пробормотала я. «Ты... ты первый красавчик факультета. И не надо закатывать глаза и делать вид, что ты не в курсе». И, зажмурившись, все же заставляю себя продолжить. «Дракхары, это не по любви», — покачал головой Кристиан. «Разве не понятно?» «Понятно, но...» «Я все это время думал, что ты сторонишься меня именно из-за Дракхар. Ты слишком чиста для грязи этого мира. А ты оказалась чиста для меня в прямом смысле, да? Ты чистокровная Ингуре, пробормотал он с горечью, — «в отличие от меня. Кристиан, пожалуйста, дай мне закончить. Я знаю, что усмеска... Так ведь вы нас называете, да?» Нет ни одного шанса быть с Фениксом, но. Сама видишь, амулет был готов заранее поэтому носи. Шерт. Я уже готова была сказать Кристиану, что все не так, все совсем не так. Если бы не жертва моей мамы, я бы тоже была рождена полукровкой с меском. Но даже тогда у него не было бы шанса. Не потому, что он бескрылый и не из-за всех его драгхар. В общем, и не из-за предстоящей миссии, о которой рассказала Фирузи. Не из-за того, что в еле заметном мерцании парящего змея Даура узнала Тродора, высшего элементаля, древнего дракона-вторженца. А просто вспоминая свою реакцию на прикосновение братьев Аддингтон, на их властные собственнические взгляды, низкие глубокие голоса с бархатной хрипотцой, на их бесстыжие совершенно невообразимые слова и прикосновения. Глупо было бы не признать, что ни у одного мужчины в мире нет ни одного шанса. Ни у одного. Слишком чисто. Как же! Я хочу сразу двоих крестьян. Захватчиков. Завоевателей. Врагов. Твоих, моих. Врагов всего нашего рода. Тех, кому тебя еще до твоего рождения принесли в жертву. Тех, кому я не должна была достаться. И досталась. И неважно, случайность это или энергия сотен фениксов до меня, шедших в эту точку на ткани мироздания целое тысячелетие. Плевать даже на подписанный общей кровью контракт. По сравнению с этим безумием, притяжением, с постыдной стороной моей души, той, о которой даже я сама не догадывалась, ничто не имеет значения. Я хочу быть сразу с двоими. Я знаю, что будет дальше. Очень скоро. Да, скоро. Год для Феникса – песчинка. Я вернусь на острова. Проживу долгую и счастливую жизнь. Ту самую, которой хотела для меня мама. Но сейчас... Сейчас, пока крылья мои блокируют корсет... Они или никто. У тебя нет ни единого шанса, Кристиан. Нет. И никогда не было. В голове крутился вихрь мыслей, как донести это до крестьяна как можно мягче, деликатнее. Как вдруг пространство перед нами замерцало, и из мгновенно выстроенного коридора вышел Драг в черном. От его взгляда внутри все заледенело, горло сдавило комом. «Адептка Майер, следуйте за мной», — отчеканил Драг и сердце тревожно сжалось, замерло, а затем заколотилось, как бешеное. Макпортальщик. И если бы только мне был знаком этот взгляд, точнее, ощущение этого взгляда. Именно этот драк с клубящейся тенью над левым плечом преследовал меня с самого утра. На территории самой престижной, закрытой для чужаков академии.